Он тут же прошел в кабинет Севидова, где уже находились Матвеев, Коваревский и Ветров. Сарич поставил на приставной столик тяжелую сумку и облегченно вздохнул. Думал, что в типографии попал. И чего там только нет. Шрифты, печати, бланки различных документов. Вот, посмотрите. Следователь положил на стол чистые бланки паспортов на автомашину и удостоверение на право управления автомототранспортом. А это записная книжка. В ней помечена фамилия Клешнева и Фролова. «Хорошо», — удовлетворенно сказал Севедов. владимир Николаевич, вы приступайте к допросу. Ветров поможет, а потом решим, что будем делать дальше». Пудов уже немножко пришел в себя. Встретившись с Сависем и Ветром, он попытался протестовать. «Кто скажет, на каком основании меня арестовали?» я скажу ответил савич Ну, для начала представлю старший следователь по особо важным делам управления внутренних дел майор милиции савич уточняю что вас не арестовали а задержали как лицо подозреваемое в преступлении это что же я подозреваюсь в преступлении пудов сделал удивленное лицо чушь какая нет ни не чушь анатолий сергеевич я уверен что это Вы сами прекрасно понимаете. Вас только гложет сомнения знаем ли мы все ваши трюки. Поэтому, чтобы развеять всякие сомнения, мы кое-что напомним. И Савич обратился к Ветрову. Итак, Игорь Николаевич, напомним. А как желает Анатолий Сергеевич? Пудов молчал тогда, Савич спросил. Так что же, Анатолий Сергеевич, напомнить вам? слушай вас, глухо ответил Пудов. Савис взглянул на Ветрова. «С кем он начнём?» «Да, безразлично. Поговорим хотя бы о Крабе. Николаеве, Батурине. Вот этот паспорт покажем». Ветров положил перед Пудовым поддельный документ. «Анатолий Сергеевич, эту оригинальную вещицу вы изготовили для Батурина, а это он положил на стол технический паспорт и права на имя Фролова для Краба. Но это, между прочим». Сообщаем, что в вашей квартире произведен обыск. Это позволило нам обнаружить и изъять многие вещественные доказательства. Теперь, надеюсь, вы не будете противоречить правдивыми показаниями, хотя бы в какой-то степени вы сможете облегчить свою участь. Пудов окончательно сник. Сдрожью в голосе он спросил. Скажите, жена была, когда делали обыск? Да, была, ответил Савич. Как она перенесла это? Ведь ни разу в жизни не сталкивалась с милицией. Ну, что вам сказать? Конечно, наше появление радости ей не принесло. Ну как, начнем говорить? Пудов сидел, опустив голову. Он колебался. С одной стороны, думал он, вроде бы все ясно, работники милиции имеют столько сведений, что упираться бессмысленно. Но, с другой стороны, не подведет ли он краба? Ветров всем напротив Пудова. Анатолий Сергеевич, мы знаем, что за вами, кроме подделки документов, других преступлений не числится. А вот те, кто воспользовался вашими услугами, совершили более тяжкие и опасные преступления, в том числе и убийства. Поэтому выслушайте добрый совет. Не испытывайте судьбу, не отягчайте свою вину. Пудов после таких аргументов и столь категорического предупреждения отбросил в сторону все колебания. «Хорошо, я скажу всю правду. Сам вижу, что некуда деваться. Брать на свою душу дополнительный грех не буду. Скажите, какие документы вы изготовили крабу?» Он как-то пришел ко мне домой и попросил переклеить фотографию на паспорте. «Я это и сделал». Тогда краб попросил подработать на ту же фамилию что было записано в паспорте технический паспорт на автомашину и удостоверение на право управления автомобилем я оформил это сколько он заплатил 500 рублей на какую фамилию изготовлены документы спросил ветров ну ты не сжался скажет или не скажет что-то не припомнит фамилию я занес в записную книжку лежит в кармане пиджака в шкафу Савич встал, подошел к сумке, стоящей в углу, и вытащил записную книжку. «Это...»